Глава 14. Бои пионов Буквально в квартале от резиденции, во мраке, сливаясь с пугающей тьмой округи, в ободранном мундире и практически выбившись из сил, стоял Филипп Дюбоа. За последние несколько часов он изучил буквально каждый миллиметр этой поросшей руинами одичалой округи. Несколько раз ему приходилось отбиваться от местных разбойников — поучаствовать в перестрелке двух пионов и, наконец, стать свидетелем жестокой расправы местных громил над неугодными конкурентами. И все же, несмотря на обилие насилия и зла, представшего перед глазами Филиппа, он по-прежнему был уверен, что худшее впереди. Таинственный монстр, погубивший весь его отряд. Казалось, эта слепая погоня уже не помнила своего начала. Но все же отправной точкой был Риверсайт. Именно там, несколькими часами ранее, выжидая в укрытии, он, наконец, заметил нечто подозрительное. Едва уловимая тень, вырвавшаяся из реки и устремившаяся в направлении города. Возможно, это было животное или просто разыгравшееся воображение. Но Филипп был готов цепляться даже за самую призрачную надежду. Он бросился следом, и дальше остановиться был уже не в силах. Казалось, он различал таинственные следы на проросшей мхами и сорняками почве. Сарапины на машинах и зданиях служили ему ориентирами. Испуганные крики, доносящиеся из прилежащих кварталов, знаками и направляющими. Одержимый навязчивой идеей и слепой верой в свою правоту, Филипп просто шел вперед, не смея даже на секунду усомниться в правильности того, что делает. Как никто другой, он понимал, что даже малейший аргумент здравого смысла разрушит в дребезги все то, за что он так отчаянно держался. Словно эта охота на ведьм была последней незримой нитью, связывающей его с ускользающей на глазах реальностью. Как бы то ни было, дорога из таинственных знаков приводила его лишь в разрушенные и заброшенные помещения. Сперва таинственный склад антиквариата, полный разбитых и разбросанных по всем углам осколков древностей. Затем малоизвестная картинная галерея, забитая изрубленными картинами и изувеченными статуями. Удивительно, но даже в череде столь явных неудач Филипп начал видеть определенные закономерности. Новая теория Дюбуа указывала на то, что существо ищет нечто уникальное и необычайно раритетное. И если это так, то самым очевидным выбором для следующего его визита, без сомнения, должна была стать резиденция Серые Грёзы, на территории которой расположился всемирно известный музей Нижнего города. Собственно, туда Филиппо направлялся. Будучи офицером достаточно высокого ранга, он, вне всякого сомнения, понимал, что пробиваться в резиденцию с боем ему нет никакой необходимости. Там всегда рады богатым и влиятельным. И уж тем более никогда не обделяли вниманием власть имущих военных, способных изрядно затруднить жизнь заведению Нижнего города, существующего на тонкой грани законности. Несколько минут спустя Филипп был уже на территории резиденции. Неспешно осматривая владение, он медленно двигался в направлении выделенного ему номера. В царящей атмосфере безмятежности и умиротворения ничто не выдавало наличия какой бы то ни было угрозы. Да и дюжины вооруженных бойцов, мелькающие вдоль стен, служили еще одним весомым аргументом в пользу нелепости всей этой затянувшейся погони Дюбоа. Справедливости ради стоит отметить, что Филипп уже практически смирился с постигшей его неудачей, и, едва волоча ноги от усталости, был готов попросту завалиться в кровать, отложив все размышления и планы до следующего утра. Между тем, другому постояльцу серых грез было не до сна. Лиан Томпсон зажегся идеей понаблюдать за настоящими боями пионов и неспешно направлялся в сторону центрального холла. Коридор был усеян атрибутами роскоши и вычурной дороговизны. Мягкие и изысканные диваны и столики с золотой отделкой, зеркала и подсвечники с алмазным напылением. Дрожащий атмосферный свет, создаваемый сотней ламп, имитирующих горение свечей, заполнял помещение резиденции духом былой аристократичности. Все это завораживало, создавая уют, обволакивающий каждого гостя. Лиам не был исключением, и оттого в своем черном костюме он словно плыл в направлении исполнения давней мечты. В руках он держал небольшой конверт с парой билетов в первый ряд на грядущее феерическое шоу. К слову, оно проводилось каждый день в подвальных помещениях резиденции, однако размах и уровень участника час от часу разнился кардинально. Легендарные бои пионов. Инженеры-любители, ведущие технологические корпорации, создавали боевых роботов, буквально напичкивая их всевозможными орудиями разрушения и устрашения. Конечно, из-за незаконности подобного рода мероприятий никто из производителей не желал своего упоминания в контексте столь сомнительного дела. Однако упустить шанс стать лучшим на рынке тоже было бы глупо. Собственно, поэтому на корпусах всех пионов были запечатлены лишь псевдонимы и акронимы, которые были достаточно простые, чтобы можно было с легкостью идентифицировать производителя, но вместе с тем избежать каких-либо юридических последствий. Так, например, возглавляли текущий рейтинг пионы Марси-17, Телса 3.0. Неплохо показывали себя китайская Ксимимо и американский робот ай -1. Конечно, в будний день размах этих шоу был значительно меньшим, но это нисколько не смущало толпы туристов и зевак из окрестностей, для которых вечерние битвы пионов были едва ли не единственным развлечением. Стоит также отдельно упомянуть так называемый стадион, на котором происходило непосредственно само действо. По сути, это огромное подвальное помещение, разбитое на несколько участков. В самом центре располагалась массивная парящая платформа на уровне порядка двух метров, чтобы все происходящее на ней было видно даже из самых дальних уголков зала. Непосредственно у платформы по периметру располагалась узкая зона П, стоячий портер, или, как чаще ее называли, зона падальщиков. В период аншлагов туда набивались сотни людей, напоминая бурлящий людской ров. Дело в том, что билеты туда были абсолютно бесплатными. Несмотря на непосредственную близость к происходящему, такая ценовая политика обуславливалась одним простым обстоятельством. Зона П была совершенно не защищена от случайных выходок пионов. Если один из роботов падал с платформы и случайно крошил собой половину портера, остальные зрители встречали это лишь восторгом и аплодисментами. Никаких защитных полей Никаких гарантий от рикошета и взрывов с платформы. Скажете, слишком высокая цена для мест в первом ряду? Возможно, так и есть. Но истинная прелесть этой зоны была в другом. Она также считалась рингом. И если робот по той или иной причине покидал платформу, зрителям Портера разрешалось сделать с ним все, что заблагорассудится. А хотелось, конечно же, большинству просто заработать. Детали из запчасти пионов на черном рынке разлетались как горячие пирожки, и оттого они являлись лакомым кусочком для падальщиков. Многие приходили в портер с бензопилами, лазерными ножами, крюками и даже магнитами. Стоило роботу лишь немного накрениться в сторону края платформы, как обезумевшая толпа тут же цепляла его одним из навороченных приспособлений и с яростью затаскивала к себе, буквально разрывая на запчасти. К слову, в такие моменты ликовали все. И зрители, и безумцы в предвкушении скорой наживы, и робот-победитель, остававшийся величественно стоять на платформе. Но все же риск зоны П был далеко не всем близок, так что сразу за ней следовала зрительская ложа. Отделенная прозрачным силовым полем, она представляла собой десяток рядов роскошных кожаных кресел, подобно кругам на воде, равномерно расходившимся в стороны от центральной платформы. Эти места были достаточно дорогими, но и удобств предоставляли немало. Здесь можно было заказывать выпивку, еду, делать ставки и даже на время выходить в портер при желании. Но таких смельчаков практически не находилось. Ну и, конечно же, самые дорогие места располагались в vip ложах простиравшихся под самой крышей стадиона. Прикрытые защитными полями и прозрачными стенами, они величественно парили над всем происходящим. С этих мест открывался, пожалуй, лучший вид на поединок. Шесть представительских лож степенно проплывали над зрительным залом на равном удалении друг от друга в едином хороводе, сменяя друг друга по часовой стрелке. Здесь можно было насладиться зрелищем со всех ракурсов, попутно ощущая всю мощь происходящего. возвышаясь над зрелищем на уровне 20 метров. Последним типом билетов была подписка из Реалнета. Сотни камер транслировали все происходящее непосредственно в виртуальную сеть, и любой желающий мог с легкостью оплатить свое пусть виртуальное, но все же присутствие на культовом событии. Собственно, в этот самый момент у главного входа заканчивалась фотосессия зрителей с пионами-участниками, и люди постепенно стали заполнять стадион. Леон Тумпсон уже расположился в своей персональной vip- ложе внимательно изучая меню для предстоящего заказа. В зону падальщиков постепенно стали набиваться громилы с округи, и в их числе, на удивление, оказался и Филипп Дюбоа. У самого номера он наткнулся на толпу туристов, направляющуюся в сторону подвала, И их яркое, живое обсуждение грядущего необычайно заинтересовало Филиппа. Не то чтобы он был фанатом боев пионов, но такое необременительное для ума занятие, несомненно, было ему кстати. Почему зона П? Возможно, он попросту не привык тратиться на себя, и более дорогие места были не по карману. А может, банально слепой, безумный и неоправданный риск показался ему уместным выходом в контексте общего подавленного настроения. Как бы там ни было, Филипп пришел сюда, чтобы отвлечься, быть может, даже схлопотать шальную пулю, но все же это было лучше, чем оставаться наедине с мыслями, сводящими его с ума. Непосредственно рядом с ним расположилась молодая парочка. Они сразу привлекли его внимание о своей бурной и эмоциональной дискуссией «Где он, Луис? Какого чёрта?» Молодая девушка едва не криком обращалась к своему спутнику. «Не шуми!» — сквозь зубы пытался успокоить её юноша. «Если он ещё жив, то по-любому будет здесь. Я тебе отвечаю!» «Я тебе прикончу, Луис! Вот за это я тебе отвечаю!» Девушка продолжала срываться на парня. Филипп присмотрелся повнимательнее, и что-то явно в них было не так. Особенно в ней. Девушка в красивом вечернем платье была в отменной физической форме. Сильные руки. На оголённом плече были заметны выступающие силуэты татуировки и пара едва заметных шрамов. Пронзительный блуждающий взгляд. Либо военная, либо из полиции. Пронеслось в голове у Дюбуа. С парнем же все было куда проще. На левом плече у юноши был нашит шеврон проводника, покрытый десятью разноцветными звездами. Очевидно, столь видная дама не отважилась бы на путешествие по серой зоне в одиночку. Он был ее сопровождающим из местных. Десять звезд — весьма неплохой показатель для этого района, так что она определенно не поскупилась на его услуги. Дело в том, что статус проводника напрямую зависел от его вовлеченности в окружающий криминальный мир. Если ему удавалось договориться с одной из группировок о безопасном проходе для себя и своих будущих клиентов, естественно, за определенную комиссию от дохода, данная группировка вручала ему свою метку — гарантийную звезду на «Шеврон». У каждой банды эта звезда имела свой уникальный стиль и цвет — Но что самое главное, уникальный цифровой след, позволяющий любому сканеру на расстоянии определять, какие силы стоят за указанным человеком. Оттого большинство хулиганов и залетных грабителей предпочитали не связываться с проводниками. Естественно, чем больше звезд собирал проводник, тем больше ему приходилось отдавать денег от своего дохода всевозможным покровителям. Но и ценник, соответственно, рос пропорционально. Многие клиенты предпочитали безопасность слепой экономии. Всего в данном районе орудовало порядка 20 централизованных группировок, и потому собрать даже 10 звезд было весьма значимым показателем. Конечно, Филиппу доводилось встречать и более увесистых проводников, но все они были куда старше этого. Одним словом, парочка явно завладела всеми мыслями Дюбуа на ближайший вечер, чему он, без сомнения, был только рад. Несколько минут спустя на главном ринге началось движение. Центральная часть раскрылась, словно огромный люк, и из-под пола появилась парящая платформа, в центре которой был неизменный робот-ведущий Пион Фредди 563. Этот металлический андроид внешне напоминал человека — Разве что вместо кожи у него было матерчатое покрытие, имитирующее черный кожаный костюм. На голове, подобно застывшей волне, расположились зачесанные вверх пластиковые волосы, а на лице застыла завораживающая фирменная улыбка. «Дамы и господа! Леди и джентльмены! Гости реальные и виртуальные!» С последней фразой он указал рукой на многочисленные камеры, расставленные по периметру и транслирующие все происходящее в Реалнет. «Мы рады приветствовать вас на ежедневных боях пионов Лиги WPF! Нью-Йорк, Манхэттен, Стадион Серые Грезы!» На финальной фразе трибуны взорвались бурными аплодисментами. Лиан Томпсон, находящийся в одиночестве в парящей вип-ложи, также сорвался на овации, поддавшись общей заряженной атмосфере предстоящего действа. «Итак, встречайте!» Пион Фредди продолжал. «Гроза серой зоны. Самый заряженный, если вы понимаете, о чем я, участник Лиги Пионов Телса power 1.2». В эту же секунду из всех динамиков вырвалась победная звуковая дорожка участника. Под аккомпанемент рок-гитары барабанов на огромных экранах проносились записи предыдущих боёв робота. Со всех сторон из стены потолка вырывались языки пламени и имитации разрядов электрического тока. Наконец, в одном из углов ринга разъехалось основание, и на платформе из-под пола поднялся он. Телса Пауэр. Пион на шести механических шипованных ногах был подобен огромному пауку. Вместо рук на нем размещались увесистые клешни, а на месте головы — удлиненная пасть с гидравлическим прессом вместо рта. Между наэлектризованными частями конструкции то и дело пробивался голубой разряд электрического тока. «Так-так-так, а кто же у нас сегодня в другом углу?» — задался риторическим вопросом ведущий. В ту же секунду свет над стадионом погас, И на экранах начала неспешно проигрываться видео видеооткрытка следующего участника. Под ужасающие звуки органной музыки и закадровые крики и стоны, под всеобщий восторженный гул на платформе появился он. скайлетван или, как его чаще называли, просто скелетон. Огромный двухметровый металлический скелет практически полностью повторял всю моторику человека. Усиленные металлические латы прикрывали грудную клетку, а на спине красовался рюкзак, заполненный запасными скелетными конечностями. В руках у скелетона красовалась огромная ручная бензопила и, как ни странно, лазерный пистолет. Металлический, покрытый белой краской череп, самодовольно ухмылялся, любуясь восторженной реакцией зала. Томпсон встал со своего кресла, скандируя в унисон ликующей толпе. «Бой! Бой! Бой!» «Начали!» — закричал пион Фредди, и в ту же секунду схватился за огромный трос, висящий у края ринга, который мгновенно рванул вверх к потолку. Но не успел он подняться и на пару метров, как скелетон с молниеносной реакцией выстрелил прямиком в трос, и Фредди с грохотом рухнул на платформу. «Да!» Зал ликовал пуще прежнего. Телса, недолго думая, бросился к лежащему ведущему и своей клешнёй играючи перекусил ему правую ногу. Фредди в тот же миг закоротило, и его динамик стал зацикленно повторять один и тот же фрагмент последней фразы. «Аэм! Аэм! Аэм!» Скелетон неспешно сделал несколько шагов в сторону поверженного бедолаги, и с размаха всадил свою бензопилу прямиком в предплечье без защитного пиона. Следом Телса своим фирменным электрическим разрядом вонзил обе клешни в грудную клетку Фредди, и через мгновение от многотысячного электрического заряда бедолагу просто разорвало. Клочки из увеченного механизма разлетелись во все стороны. Отбиваясь от заградительного щита, они с грохотом падали в яму Портера к восторженным падальщикам. Филипп, стоящий там же, лишь успевал уворачиваться от озлобленных охотников за легкой наживой, вырывающих друг у друга малейшие уцелевшие механизмы. Разобравшись с ведущим, скелетон с присущей ему скоростью моментально направил пистолет на Телсу и выстрелил. В ту же секунду противник среагировал, и из его клешней возник огромный энергетический щит, отразивший лазерный заряд неприятеля. Не теряя времени, Телсо бросился на скелет, и огромной пневмопастью уцепился за его руку. Второй рукой скелетон хотело было отпилить пауку одну из лап, но массивная клешня врезалась ему прямиком в плечо. Еще через мгновение обе руки скелетона отвалились как игрушки. Ликующий Телса очередным электрическим разрядом поджарил обе ноги обескураженного противника. Вновь обездвиженные конечности полетели в разные стороны ринга. Однако не успел он вдоволь насладиться триумфом, как из-за спины скелетона с разящей скоростью вырвались новые конечности — руки и ноги. За доли секунд они разместились на израненном теле скелета, но теперь уже в куда большем количестве. Пять рук и почти столько же ног. Скелетон схватил клешни и голову телсы а остальными руками начал усиленно сдавливать тело неприятеля. Костяные пальцы были больше похожи на ножи, и пусть и неспешно, но все же они погружались прямиком в металлическую плоть обидчика. Телси пытался вырваться, но все его движения были скованы. Наконец, он вызвал очередной электрический импульс, поджаривая скелетона и отчасти даже самого себя. Вновь тело скелета обрушилось на ринг. Его красные круглые глаза начали мерцать в предсмертном замыкании. Пауку также приходилось непросто. Из-за возникшего заряда обе передние ноги у него попросту сгорели, две центральные едва шевелились, и теперь он вынужден был балансировать в полуопрокинутом состоянии. лишние едва слушались. Голова повисла мертвым грузом. У скелетона тоже время было на исходе. Из запасов у него оставались лишь одна рука и две ноги. Собравшись, в очередной раз он бросился в сторону лежащей поодаль бензопилой Не успев ухватиться за нее как следует, в него с грохотом врезался паук, повалив оси Завязалась драка у самой окраины ринга, под выкрики толпы. Наконец, скелетону удалось скинуть себя неприятеля и слегка отбросить в сторону. Огромная бензопила с ужасающим звуком предстоящей расправы завелась в его костяной руке. Но был один промах в, казалось бы, идеальном плане. В порыве битвы скелет не заметил, как слегка заступил за край ринга. Его пятка свисала прямиком над толпой жаждущих наживы падальщиков, И в ту же секунду один из них выстрелил усиленным гарпуном прямиком в пятку, пробив основание о ступни бедолаги. Зацепившись за ногу, падальщики начали стягивать скелетона вниз, и несмотря на отчаянные попытки удержаться на ринге, он все же упал. С грохотом он обрушился прямиком на людей, кого-то раздавив своим падением, кого-то расчленив беспорядочным маханием бензопилы. Еще пару мгновений он пытался встать. но окружившая его толпа попросту разорвала на части всевозможными магнитными ключами, ударными молотками и прочим навороченным инструментом. Над стадионом разыгрались фанфары, и голос за кадром объявил победителя. «Телса Пауэр 1.2». Зрители встретили это решение с небывалой теплотой и восторгом. Все-таки он был фаворитом и, несомненно, любимчиком местных завсегдатаев. Томпсон также ставил на него, но все же не испытывал особенного восторга, так как уж больно стремительно завершился бой. Судя по программе, следующий бой обещал быть более зрелищным. Гул Барабанов раздался над залом, и голос за кадром объявил. «Вторник! Манхэттен! Серые грезы! А это значит, настало время для нашего еженедельного шоу! Эволюция!» — Да ладно! — выкрикнул Томпсон. — Я и забыл, что это сегодня. Лям ликовал пуще прежнего, не веря своей неожиданной удаче. Однако столь безудержную радость от предстоящего действа разделяли далеко не все. Двое незнакомцев рядом с Филиппом Дюбуа в окрашенном кровавыми красками портере продолжали беседу. — Эволюция? — с недоумением обратилась девушка к стоящему рядом молодому человеку. «Это такое шоу», — подслушав вопрос дамы, тут же решил вступить в беседу незнакомцев Дюбуа. «Человек против машины. Каждую неделю один из добровольцев серой зоны на свой страх и риск берется прорваться через лабиринты полные пионов к центральному залу, сюда, чтобы ударить вот в этот гонг. Если ему удастся, то он получает состояние. Нет, тут уж как повезет». «Многие остаются калеками, а кто-то и вовсе не доживает до рассвета». «А это законно?» — встревоженно переспросила девушка. «Ну, они идут на это добровольно, в надежде на лучшую жизнь», — констатировал Филипп. «Ну да», — усмехнулся проводник, — «добровольно». «В смысле?» — девушка с недоумением переспросила. «Ну ладно этот», — парень указал на Филиппа. по виду солдафон с промытыми мозгами. Но ты-то не будь такой наивной. Этих бедолаг вылавливают по всей зоне и пускают на верную смерть. Все эти добровольцы в поисках лучшей жизни придумали только для того, чтобы шоу не сняли с Реалнета. Это правда? Девушка на этот раз обратилась уже к Дюбоа. Но тот молча стоял, не зная, что ответить. На удивление, такая мысль никогда не приходила ему в голову. И сейчас он даже не мог оценить весь масштаб своего многолетнего заблуждения. «И вот он! Наш следующий доброволец!» Голос за кадром продолжал свое вступительное слово. «Гарри! Простой работяга с дальних приисков решил попытать удачи!» «Нет!» — дрожащим голосом отреагировала девушка на появившуюся на всех экранах видеотрансляцию. «Нет! Мы должны ему помочь!» «Я же говорил, он будет здесь!» Юный проводник подбадривал девушку. «Мы должны что-то сделать!» Более настойчиво продолжала девушка, едва не криком требуя вмешательства. «Успокойся!» Юноша пытался вразумить ее. «Пока он в подземелье, мы при всем желании его не найдем. Но если он доберется до ринга, получит свободу. Это не так сложно, как кажется». «Правда?» Девушка вновь обратилась к стоящему рядом Филиппу в надежде получить более объективное мнение человека со стороны. «Теоретически может добраться. А вы его знаете?» — переспросил Дюбоа. «Да», — едва слышно подтвердила девушка, тщетно пытаясь совладать с обуявшими ее эмоциями. «Сколько им удавалось?» «Эм, да я не особо фанат», — попытался уклониться от ответа Филипп. «Ну, парочки точно удавалось», — поспешил обнадежить спутницу-проводник. Дюбоа молча смотрел в глаза парнишки, отчетливо понимая, что сказанное не совсем правда. Те несколько человек, которым удавалось добраться до сцены, были к тому моменту лишь безжизненными трофеями в руках беспощадных пионов. Но даже черствому солдату было не под силу в одночасье уничтожить последнюю надежду юной девушки, стоящей рядом. «Начали!» Вновь голос над стадионом разнесся стремительным басом, и в ту же секунду на всех экранах началась трансляция происходящего в подземелье.